Глава двенадцатая. «Ушла по-английски, Аслани. Некрасиво». Наверное, я сошла с ума. Мой рассудок решил сыграть со мной злую шутку. Этого не может быть. Я во все глаза смотрела на Равиля. От звука его голоса меня прошибло словно молнией. Закрыла глаза и сжала руки в кулаки. Я стояла как вкопанная посреди вип-комнаты одного из самых лучших ресторанов города где, по идее, должна была встретиться с женихом. В голове батом промелькали мысли, но не было сил ухватиться хотя бы за одну из них. «Не вижу радости в твоих глазах, дорогая!» Он зло усмехнулся, рассматривая меня с ног до головы, и шагнул ко мне. Нас разделяло всего несколько шагов. Я не посмела даже сдвинуться с места. Мне хотелось кричать, но в горле образовался ком, мешающий говорить. «Что?» Только и смогла сказать, чувствуя, как слабеют колени. «Неужели ты не додумалась, кто именно твой жених?» — хрипло спросил он. Во мне вскипела злость на него. Все кусочки головоломки внезапно встали на место. И я увидела всю картину целиком. А ведь я никогда толком и не интересовалась, кто мой жених. Теперь мне стало понятно, почему родители так быстро согласились на брак. Глаза начала щипать. Но я надавила языком на небо, чтобы предательские слезы не пролились. Сознание затопила волна разочарования. Я почувствовала себя куклой на ниточке, которой управляют, не считаются, ни во что не ставят. И ненавижу его. Не хочу во всем этом участвовать. Пошел он. Я сжала кулаки и рванулась мимо него к выходу. Но он остановил меня, схватив за запястье и повернув к себе лицом. «Далеко собралась?» Тихим и пугающим тоном поинтересовался он. И во мне поднялся внутренний бунт. Он не имеет никакого права так со мной обращаться. Я что, игрушка, которой можно играть? Захотел — прогнал. Захотел — женился. Для него мое мнение никогда не имело значения. Что он хочет? Чего добивается этим? Разве так делается? Не поговорив, ничего не объяснив. В Москве он прогнал меня, назвав лживой дрянью. Через месяц решил жениться на этой самой лживой дряни. А то, что было вчера, об этом вообще думать не хочу. Тут скорее моя вина. В голове была такая каша. Я сама не знала, как реагировать на все происходящее, но понимала одно, что час назад готова была выйти за кого угодно. Но сейчас... В эту минуту осознавала, что у меня нет желания выходить именно за него. Тиран, манипулятор, чертов псих! Я дернула рукой, пытаясь вырваться, но его захват не пропал. Держал он крепко. Еще немного и сделает мне по-настоящему больно. Отпусти меня, прошипела ему в лицо. Мы еще не закончили, Аслани. Успокойся, давай поговорим. Он немного ослабил хватку, но все равно нельзя было вырваться. Поговорим? Ты серьезно? Я зло рассмеялась. Неужели ты с ней зайдешь до этого, Равиль? Правда думаешь, что мы должны сейчас разговаривать? Тебе не кажется, что ты чуть-чуть опоздал с разговорчиками, милый? Блин, да ты псих, грёбаный псих. Я не могу понять твоих действий. Ты все делаешь как-то неупорядоченно. Сначала посылаешь меня. Потом подстраиваешь все так, что мне нужно выходить замуж за тебя. А вчера вообще переспал со мной. Не могу уловить во всем этом логику. Тебе надо. Если ты заткнешься и дашь мне объяснить, может, поймешь. Не позволяя мне продолжить, сказал он, отпустив мое запястье. Он на мгновение прикрыл глаза, будто успокаиваясь, а когда открыл. Его взгляд переменился потемнел. Передо мной уже был не тот самоуверенный Равиль. То, как он смотрел на меня. В его взгляде было столько боли, сожаления, отчаяния. Аслани. Молчание. Минута. Вторая. еще миллион минут. Мне уже начало казаться, что он никогда больше не заговорит. Но через секунду я услышала его голос. В день нашей свадьбы мне передали записку от тебя. Это была не просто записка. Там было написано, что ты любишь другого что решила бежать с ним, и чтобы я тебя не искал. И я поверил, понимаешь? Я поверил в это. Однажды я уже сталкивался с этим. Моя мать ушла от нас в мой день рождения, когда мне было 11. Она оставила записку и ушла. Сейчас, когда я обдумываю все, что произошло, то я понимаю, что я поверил так легко, потому что однажды меня уже бросали. Я, наверное, даже ждал этого». Я не мог поверить в свое счастье. Я не верил, что меня можно полюбить. И неосознанно ждал, что ты меня бросишь. А когда прочитал эти грёбаные строки, я не почувствовал подвоха. Не понял. Черт, мне было легче уехать. Вычеркнуть тебя из жизни. Забыть. Все эти годы я не сомневался, что ты выбрала другого. Я ненавидел тебя каждую минуту своей жизни. Когда я увидел тебя через столько лет, то слетел с катушек. И я пытался себя убедить, что это всего лишь примитивное желание, что, получив тебя один раз в свою постель, все пройдет, что я успокоюсь. Поэтому сделал тебе это дурацкое предложение. А когда я заговорил о записке, а ты не поняла, о чем речь, то я разозлился. Мне казалось все притворством. И я думал, что ты лжешь. Хочешь обмануть. Поэтому я прогнал тебя. Я бы, наверное, продолжал думать так, но нашел в твоих вещах дневник, который ты вела. Это многое поставило на свои места. Я читал его. И почерк? Аслани, в той записке, что я получил якобы от тебя, был совершенно другой почерк. Мне казалось, что я медленно лечу в пропасть. И я пошатнулась. Равиль рванулся ко мне. Схватил за локоть, поддерживая мое равновесие. «Продолжай». Я впилась в него взглядом. «Кто дал тебе записку? Кто это был?» Равиль замер, поморщился, словно от боли. А когда произнес имя того, кто это сделал, стало больно мне. «Иман, это был мой лучший друг, черт его подери. Поэтому у меня не было сомнений, что записка не от тебя». Да, я знал, что он влюблён в тебя. Но я не ожидал от него такого. Я поговорил с ним, когда выяснил правду. Это тот отморозок втянул его в это. На тот момент Иман принимал наркотики и... Чёрт, я не оправдываю его, но...» Равиль замолчал, взял меня за подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. «Я не знаю, кого винить, милая. Кто виноват в нашей истории? Но я знаю одно. Я не хочу жить без тебя. Ты мне необходима. Я подыхаю без тебя. Мы ничего не можем исправить и забыть невозможно. Но мы можем продолжить нашу историю, сделать конец счастливым. Давай поженимся. Родим кучу детей и умрем в один день. Потому что я не смогу прожить и дня без тебя. Что ты думаешь об этом? Равиль грустно улыбался в ожидании моего ответа. Я тебе говорила, что ты непоследовательный. Почему ты просто не поговорил со мной? Вместо этого устроил этот балаган со свадьбой и женихом Х? Нервно произнесла я, глядя на него снизу вверх. Я все еще была зла на него. Он так все усложнил. Просто тогда в Москве ты сказала, что не простишь меня. Поэтому я решил, что сначала женюсь на тебе, а потом все объясню. «Тогда что заставило тебя поменять свои гениальные планы?» — спросила я его, скрестив руки на груди. «То, что произошло вчера ночью. Я понял, что ты не держишь на меня зла», — произнес он с самодовольной улыбкой. Я вспыхнула и почувствовала, как краска стыда заполнила мои щеки. Пару секунд просто рассматривала его, не зная, как реагировать на все, что происходит. Но я понимала одно — что между нами пропала та пропасть, которая образовалась против нашей воли. Мы любили друг друга. Просто стали жертвами человеческой подлости и предательства. Сейчас мне не хотелось думать об этом. Пусть прошлое останется в прошлом. Возможно, это было испытание, через которое мы должны были пройти, чтобы обрести счастье. Жизнь любит играть с людьми в свои жестокие игры. И для каждого у нее свои правила. Главное что теперь мы будем вместе и обязательно станем счастливыми. «Так, Аслани, ты же выйдешь за меня замуж?» Подозрительно изогнув бровь, спрашивает меня Равиль. «Ты не оставляешь мне другого выбора?» Сквозь смех отвечаю я. Мы стоим обнявшись, в полном молчании. Он нежно гладит меня по голове. Я слышу стук наших сердец, они бьются в унисон. Я счастлива, абсолютно счастлива. Равиль, Зара не должна узнать о предательстве Имана. Она этого не переживет, произношу я тихо. Мысли о сестре невольно врываются в Идилию в моей голове. Думаю, уже поздно, детка. Она все знает. Я обреченно вздыхаю. Так вот, почему она не отвечает на звонки. Зара, как ты, девочка моя? Где ты сейчас? Видимо, ты следующая на крючке у судьбы. «Держись, прошу тебя. Я постараюсь тебе помочь». Успеваю подумать перед тем, как Равиль начинает целовать меня.